Памятники духовной культуры 1584-1613 годов. С первого по пятый. Пять подлинных документов о присоединении Западно-Русской Церкви к Римской. Все на русском языке, все за собственноручными подписями русских иерархов и с приложением их именных печатей из красного воска. Рим. Ватиканский архив. Первое. Коллективное заявление о желании присоединиться к Римской церкви 2 декабря 1594 года подписалось 8 человек. Второе. Соборная грамота на имя Папы Климента Восьмого с заявлением о посылке в Рим Ипатия Патея и Кирилла Терлецкого, 12 июня 1595 года, 9 человек. Третье. Исповедание веры епископа Ипатия Потея, 23 декабря 1595 года. Четвертое. Исповедание веры епископа Кирилла Терлецкого, 23 декабря 1595 года. Пятое. Постановление русских иерархов на Брестском соборе. Об их присоединении кунии 8 октября 1596 года на пергаменте. Печати каждая особой в коробках. Подписались киевский митрополит Михаил Рогоза, Епископ Владимирский, Ипатий Потей. Епископ Луцкий, Кирилл Терлецкий. Архиепископ Полоцкий, Георгий Герман. Епископ Холмский, Дионисий Сберуйский. Епископ Пинский, Иона Гоголь. Архимандрит Братславский, Богдан Готкинский. Архимандрит Лаврашевский, Гедеон Брольницкий. Архимандрит Минский, Паисий. Шестое. Собственноручное письмо дмитрия I на польском языке к папе Клименту VIII 24 апреля 1604 года. Из Кракова ошибки и промахи в написании, заранее для него приготовленного текста, выдают в писавшем его великорусское происхождение и недостаточное знакомство с польским языком. Рим. Архив. Сантофицу. Седьмое-восьмое. Две грамоты Лжедмитрия I к папе Павлу Пятому 17 февраля и 5 марта 1606 года из Москвы на латинском языке подлинники за собственноручными подписями дмитрия на латинском же языке каждая грамота запечатана большой государственной печатью диаметр 11,5 см. На ободке, который читается, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, видимо, новых печатей с именем Дмитрия еще не успели заготовить, Рим, Ватиканский архив. С девятого по девятнадцатое. Полемические сочинения, вызванные церковной унией в русской Польше, печатались там же на русском или на польском языках. Авторы некоторых из этих сочинений остались неизвестны. 9. 1577 год. Петр Скарга «О единстве Церкви Божией» с посвящением князю Константину Острожскому, написанная с большим талантом и воодушевлением. Книга эта «Красноречивый горячий призыв к принятию Флорентийской унии» послужила прототипом для позднейших сочинений католиков и униатов в доказательство превосходства Латинской Церкви. Ею открывается длинный ряд полемических сочинений на тему – Кто прав, католики или православные? Следует ли входить в унию с Римом или нет? 10. 1597 год. Петр Скарга, Синод Брестской и Оборона Брестского Синода. В доказательство незаконности Брестского Собора Православных, собравшегося одновременно с Собором Униатов. 11. 1597 год. Христофор Филолет, псевдоним Бронского.